Глава 38 восьмая Ничто не украшает женщину так, как временное отсутствие мужа К сожалению, тоже можно сказать и про мужчину Зато твой рейтинг взлетел до небес! Радостно воскликнул Горохов Александра осторожно оторвала голову от подушки и простонала «Не может быть!» Он кивнул на экран «Сама посмотри!» Она посмотрела и глазам не поверила Над ней не смеялись, ее не ругали и не презирали Напротив, ей сочувствовали и даже вспоминали ее заслуги В голосе диктора, обычно ровном и беспристрастном, Александра услышала нотки симпатии к госпоже Ушаковой. Что там нотки? Прямое участие. Оказывается, все обстоит не так, как виделось Асе. Ушакова, пламенный борец за права простых женщин, попала в беду. Оказывается, пока она занималась большим нужным делом, ее муж повел себя низко, завел интрижку на стороне. Но даже в горе Ушакова полна благородства. Она не стала ханжески скрывать от народа шашни супруга, а честно призналась в своем поражении на семейном фронте. Более того, собственная беда толкнула ее на благородный поступок. Ушакова решила вырвать из лап порока танцора стрип-клуба Курта Бьюмана, известного под псевдонимом «Дьявол страсти». Голос диктора, достигший звенящих высот, внезапно стал глуши проникновений. «Нашлись бесчувственные», — продолжил он. «Жестокие люди ставят вину Ушаковой и ее состояние на пресс-конференции. Приятно, что в современном обществе черствых и бездушных людей единицы. Всю ночь в нашей студии раздавались звонки». Простые граждане выражали сочувствие Ушаковой и предостерегали ее от рискованного шага. Многие делились своим жизненным опытом, на основании которого делали вывод. Дьявол страсти неисправим. «Мы просим», – умоляли они госпожу Ушакову, – «не тратить свое драгоценное время на пустое. Все пожелания мы передадим адресату». Александра сделала знак Горухову, чтобы он выключил телевизор. Тот нехотя подчинился. «Ужас какой!» Закатывая глаза, возмутилась она. «Едва сама не прослезилась! Пьяная в усмерть баба! Дьявол страсти такой же пьяный в ее халате! Срамота!» Она мучительно потрясла головой и в отчаянии заключила. «Хвалят от того, кого пора убивать!» Потрясенный Горохов спросил. «Разве ты не дорожно устроила с дьяволом всю эту свистопляску?» Александра рассердилась. «Нет, конечно! Что за чушь? За кого ты меня принимаешь?» «А как же это случилось?» «Кто-то пытался меня подставить!» «Ну да!» — мгновенно вспомнил Горохов. «Я жил в коробке камеру своими глазами видел! Так ты, выходит, с дьяволом страсти это...» «Что это?» «Нископала! Переспала!» С обидой воскликнул он. «Еще чего!» выркнула Ася. «Мы с курточкой только ром пили!» «Пили и все!» не поверил Горохов. «За шлюху ты меня принимаешь!» Он растерялся. «Да нет, вроде. Но если им компромат на тебя не удалось записать, если вы только пили, тогда зачем ты поперлась на пресс-конференцию?» «А затем, что уж лучше самой о себе все рассказать, чем ждать, когда кто-то другой исковеркает правду». «Я напилась! Недруги как-то узнали и подсунули в номер коробку с голым танцовщиком!» «Погоди!» — воскликнул Горохов. «А с чего ты напилась?» Александра презрительно процедила. «Он еще спрашивает!» «Да, я спрашиваю!» — взорвался Горохов. «Почему ты напилась в рабочее время?» «Потому что ты лжец!» — выпалила она и заплакала. Он растерялся. «Я лжец!» «В чем я солгал?» «В том, что стерлядь не любишь, а сам тайком от меня ее здоровьем интересовался!» Увидев, что Горохов пытается ей возразить, александров взвизгнула. «Лучше молчи! Все равно не поверю! И с этого дня не смей на меня кричать! Я все правильно делаю!» От возмущения От задохнулся. «Ты все правильно делаешь?» Ася с гордостью подтвердила. «Да!» если тебя не слушаюсь. Ты говорил, что рейтинг мой пошел вниз?» «Говорил». «Вот я его и подняла. А каким образом? Не твое дело. Теперь я не буду больше слушать тебя». «Почему?» Пугаясь, удивился Горохов. «Твои советы лишь портят дело. Ты изменил меня, превратил меня в стерлядь. Все потеряли ко мне интерес, но ты обвинил в этом меня. Лишь на один вечер я вышла из-под твоего контроля, и вот результат». «Рейтинг взметнулся! Журналисты меня опять полюбили!» Он глухо признал. «Тебе невероятно везет!» Александра торжествуя воскликнула. «Вот я и положусь на это везение! И на свой здравый смысл!» «И что будешь делать?» «Буду мужа себе искать! Теперь я одинокая женщина и долго так продолжаться не может! Это вредит нашему делу! Какая же я домохозяйка без семьи?» Будешь мужа искать, испугался Горохов. С удовольствием Ася отметила, что он очень расстроен. Впрочем, тут же грустно она и подумала. Собака на сене, и сам не гам, и другому не дам. Да, буду искать себе мужа, уверенно подтвердила она. Но прежде, прямо сейчас, покаюсь перед народом. И, пользуясь добрым советом, пошлю к черту страстного дьявола. Правильно люди решили. «Супруг Ушаковой должен быть абсолютно другим!» Горохов промямлил. «Каким же должен быть твой супруг?» «Добрым и верным!» – отрезала Александра. Таким образом она поставила точку на развитии их отношений, пусть и тайным «Отлично!» – рявкнул Горохов к ее досаде, соглашаясь с этим решением.